чем? Мы можем вернуться назад, во времени. Лео, не вернуться. Я могу вести, как вы выражаетесь, передачу. По крайней мере, я в это верю. Это возможно. В принципе, возможно. Майкл, тогда мы уничтожим его. Если бы мы захотели, то смогли бы ликвидировать Гитлера. Лео со страстью. Нет, ни в коем случае, Майкл. Но, Лео, вы думаете, мне это не приходило в голову? Полагайте, что идея об избавлении человечества от проклятия, именуемого Адольфом Гитлером, это не то, о чем я помышляю каждую минуту моей жизни. Но послушайте меня, Майкл, послушайте. В тот день, когда я впервые узнал о том, что произошло с моим отцом, о том, что происходило тогда в Освенциме, я дал себе обещание. Я поклялся перед Богом и Вселенной, что никогда, во веки веков, не буду участвовать в войне, в убийстве, в причинении вреда ни единому человеческому существу. Вы меня понимаете, Майкл, и уважаю? Лео, так не говорите же мне об убийстве, Майкл. Ну, клево! И все-таки я вас раскусил. Ладно, допустим, все, что вы сказали, правда. Но почему тогда вам так не терпелось прочесть мою диссертацию? Почему вы пригласили меня в лабораторию и показали УТО? А когда я спросил вас вчера, тогда сказал, почему я? Помните, что вы ответили? Вы ответили «предчувствие». Помните? «Предчувствие». Что вы имели в виду, говоря «предчувствие», Лео? Я не уверен. Я... я не знаю, Майкл. Знаете, Лео. Вы думали, что я мог бы помочь вам? Я могу. Я могу помочь вам стереть память о Гитлере с лица земли». Лео страдает. «Лео, я же сказал вам, Майкл, сказал, я не могу убивать. Я дал клятву». Однако у Майкла есть ответ и на это. Майкл, довольно улыбаясь, «А кто говорит об убийстве?» Лео молча смотрит на него. Майкл победно ухмыляется и вытаскивает бумажник. Покопавшись в нем, Майкл двумя пальцами, указательным и большим, извлекает маленькую оранжевую пилюлю. Крупный план оранжевой пилюли. Майкл, улыбка становится озорной. Мы просто позаботимся, чтобы сукин сын никогда не появился на свет. Понимаете? Переход к... Общий план колледжа Святого Матфея. День. Камера подплывает на экране к окну комнаты Лео. Одновременно мы видим, как в окне задергиваются шторы. Музыка. Органный концерт Сен-Санса. Монтаж коротких эпизодов, относящихся к разным часам дня. Переход к интерьер комнаты Лео. День. Лео и Майкл вглядываются в старую карту городка. Браунау на Инне, Верхняя Австрия. Майкл указывает на какую-то улицу. Лео кивает и что-то записывает. Переход к. Общий план новых лабораторий Кавендиша. После полудня. Снятый с высоты установочный план, камера движется от Королевской обсерватории, пересекает дорогу, направляясь к гигантской цистерне с жидким азотом, к лесу антенн, спутниковой связи и физическим лабораториям. Переход к интерьер лаборатории Лео. После полудня. Майкл пьет из литровой бутылки коку. Он сидит на табурете, наблюдая за Лео. Лео тестирует различные блоки УТО, созданного им устройства. Кожух с УТО снят. К внутренним схемам подведены разного рода зонды. Переход к интерьер дома Майкла в нью-нами. Утро. Джейн просыпается и видит раскинувшегося рядом с ней полностью одетого Майкла. Толкает его локтем. Майкл перекатывается на бок, спиной к ней. Однако не просыпается. Джейн хмурится. Она озадачена. Переход к. Интерьер колледжа Святого Матфея, старушка-привратника. Утро. Майкл, зевая, заглядывает в свой почтовый ящик, вытаскивает небольшой желтый пакет. Переворачивает его и видит почтовый штемпель Австрии. Майкл, волнуясь, вскрывает пакет. Мы видим, что тот содержит пачку планов, факсимильных копий каких-то чертежей и синик. Майкл очень взволнован. Майкл, с головой ушедшей в чтение, выходит из сторожки превратника, наталкивается на облаченного в очаровательное кимоно доктора Фрейзер Стюарта. Майк